Перед их отъездом Джо Гэмбел в припадке долго подогреваемого раздражения отказался от места и объявил, что намерен вернуться в Гендерстон. Его великое приключение длилось всего три месяца. Все следующие годы, вплоть до тех пор, пока ему не исполнилось 12 лет, и он уже не мог ездить по детскому билету, Юржин ежегодно уезжал на богатый таинственный юг.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 Вот так его рубежи уходили все дальше в волшебство, в сказочное, одному ему доступное чудо, которое портили только скоредная практичность Элизы, ее невеликолепность в великолепном мире, завтраки из сладких булочек, масло и молока в неопрятных номерах, картонные обувные коробки, из которых в вагонах извлекались ясные припасы после того, как длительное изучение меню завершалось распоряжением подать кофе.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 Рассерженная этим неоправданным, как ей показалось нарушением ее отдыха, дня через два после приезда жестоко поссорилась с дочерью и в Тамонт, объявив к иронической радости Дейзи, что это ее последний визит сюда. Но он был не последним. Следующей зимой она поехала в Новый Орлеан на Масленицу, взяв с собой младшего сына. Юджин запомнил огромные цистерны для сбора дождевой воды на заднем дворе тети Мэри, густой громовой храб Мэри, от которого содрогались окна, и пеструю суету карнавала на канал-стрит из украшенные повозки, смеющиеся красавицы, марширующие солдаты, нелепые и жуткие маски.